Глава шестая. Великое побоище Закиота продолжалось еще два часа. И я снова филонил. Нет, не подумайте, что я бездельничал. Я восседал на Азраиле и, как менеджер среднего звена, указывал пальцем на улицу, которую мы должны спалить. После того, как Леша очистил небо от костяных драконов, мы с моим питомцем смогли безнаказанно носиться туда-сюда, выжигая все на своем пути. Правда, вместе с нежитью мы расплавили и статую Сёгуна. Но, думаю, он не будет в обиде. Азраил изрыгал пламя, пожирал души и... И еще его рост значительно замедлился. Если поначалу он рос как на дрожжах, то теперь каждая тысяча душ от силы добавляла ему пару сантиметров талии что для дракона, размером с трехэтажное здание, сущие пустяки. Сделав кружок над городом, я заметил, что внизу какой-то толстячок неистово машет руками, стараясь привлечь наше внимание. Я похлопал Азраила по белоснежной чешуе и выкрикнул. «Давай на посадку!» Резко спикировав вниз, Азраил рухнул рядом с толстяком, заставив того в ужасе плюхнуться на задницу. Упал он прямо в лужу, но попытался сохранить улыбку на лице, хоть она и выглядела нервозной. На вид ему было лет сорок, одет в дорогое кимоно с золотой вышивкой. Задыхаясь, он вскочил на ноги и отвесил нам низкий поклон, едва не ткнувшись мордой в ту же лужу, из которой только что поднялся. «Великий воин! Благодарю вас! Благодарю от имени всего Киота! Вы спасли нас! Вы...» Он продолжал бормотать благодарности, пока я не спрыгнул с дракона. «Рад стараться за звонкую монету и обещанные мне артефакты», — улыбнулся я. «Я видел! Собственными глазами видел, как вы сражались! Как уничтожали нежить десятками, тысячами! Даже наши магистры не смогли ничего противопоставить мертвякам! А вы, вы...» «А я сделал свою работу». Кивнул я и спросил. Полагаю, вы префект Киота. Он кивнул и еще быстрее затараторил. Да! Танака Кензи, префект Киота! Позвольте! Префект открыл рот, собираясь что-то добавить, но в этот момент завибрировал телефон, спрятанный в его кимоно. Он вздрогнул, поспешно вытащил аппарат, посмотрел на экран и побледнел. Пальцы префекта молниеносно приняли вызов. «Да! Да, ваше превосходительство! Он здесь! Да, прямо передо мной!» Префект внимательно слушал и кивал, хотя собеседник его не видел. Потом протянул мне телефон дрожащей рукой. «Это вас! Звонит... Звонит Сёгун!» Я приподнял бровь, взял телефон и приложил к уху с улыбкой на лице. «Как дела, все? — спросил я, не считая нужным бить челом перед человеком, который у меня в долгу. В трубке на секунду повисла тишина. Потом раздался сдержанный мужской голос с легким акцентом, так как он пытался говорить на русском языке. простите, <простите> вы обращаетесь ко мне?» «Ну да», — пожал я плечами. Еще одна пауза. В голосе Сёгуна проскользнуло недоумение. Ваша фамильярность несколько озадачивает. Но оставим это. Я звоню, чтобы выразить благодарность за спасение Киота. Я достойно вознагражу за этот подвиг, как только вторжение будет отражено. Это само собой разумеется. Но меня больше интересует обстановка в вашей стране. Где сейчас больше всего мертвяков? «На южном побережье весьма плачевная ситуация. Думаю, вам следует направиться туда, если, конечно, вы все еще настроены нам помочь». «Тогда не будем терять времени. До связи», — сказал я и сбросил вызов. Префект стоял, разинув рот. Он явно впервые слышал, чтобы кто-то общался столь неуважительно с его сегуном. от чего с ним цацкаться?» Они всего сто лет назад пытались отвоевать у нашей империи Курильские острова. Так что дружба между нами, если и может быть, то весьма осторожная. Я вернул телефон префекту, а после обернулся к Израилу, который сидел, почесывая когтями шипастую голову. «Аза, полетай по округе. Сожри столько душ, сколько сможешь. Но мирных жителей не трогай, понял?» Дракон фыркнул и кивнул, расправив крылья после чего взмыл в воздух. Слева ко мне подбежали Серый и Леший. Оба покрыты кровью с ног до головы, но, видимо, ранений на них не было. «Куда дальше?» — спросил Серый. Я посмотрел на часы. Прошло шесть часов с момента, как мы покинули Хабаровск. В запасе еще восемнадцать часов до возвращения. «Я обещал Артему, что мы вернемся за сутки». «У нас полно времени, чтобы посмотреть достопримечательности». Услышав это, префект, топчась на одном месте, потупил взгляд и кашлянул, привлекая мое внимание. «Что-то случилось?» — спросил я. Префект замялся, потер руки и страдальческим голосом произнес. «Видите ли, Сёгуну не позволила гордость просить вас помочь ему лично. Прямо сейчас Токио осаждают полчища нежити». «Если ничего не сделать, Сёгун погибнет!» Я вздохнул и потер лицо. «Ай, чертова гордость! Она убила куда больше людей, чем все воины вместе взятые. Ладно, в запасе у нас полно времени. Всяко успеем спасти вашего самодержца». «Ваши слова обнадеживают», — сказал префект, склонившись еще ниже. Леший показательно зевнул и спросил. «А можно мне уже домой?» Серый закатил глаза и вздохнул. «Да, всем было бы проще, если бы ты вернулся в Хабаровск». «Эй, вообще-то я спас тебе жизнь!» — возмутился Леха. Серый и Леха продолжили спор, а мое внимание привлек префект, вцепившийся в мой рукав. Благодарю, благодарю вас. Пойдемте, я провожу вас на телепортационную станцию. Если поспешим, то у нас еще будет шанс спасти Сёгуна. У нас? Вы тоже собрались сражаться? Скептически спросил я, окинув взглядом Пухлиша. Э -э нет, разумеется, нет. Я всего лишь чиновник и, к сожалению, не обучен военному ремеслу. Поэтому я целиком и полностью полагаюсь на вас. Елейно улыбнувшись, он снова отбил поклон и поспешил в сторону телепортационной станции. Телепортационная станция расположилась на окраине города. Небольшое здание, наполовину разрушенное взрывами, но портальная платформа все еще работала. А вот привратник, судя по всему, доживал последние минуты своей жизни. Он лежал у стены с выпущенными наружу кишками и тяжело дышал. «О, великие предки!» — ахнул префект. «Кацумаки-сан, я срочно пришлю лекаря!» «В сторону! Лекарь уже здесь!» — самодовольно заявил леший, подошел к привратнику и использовал на нем целебное касание. Полыхнула зеленая вспышка, после которой кишки медленно втянулись в брюхо старца, а рана закрылась. Превратник вместе с префектом ошалело уставились на Лешего, отчего тот стал улыбаться еще шире. Пожилой Макс с трудом поднялся с земли при помощи префекта. Толстячок что-то шепнул превратнику, после чего тот поклонился нам и принялся рисовать руны в воздухе. Не говоря ни слова, мы шагнули в портал. Чернота перед глазами, громогласный хлопок, и вот мы уже в Токио. Очутившись на телепортационной станции, я сразу же почувствовал смрад. Тошнотворный, удушающий, заставивший меня кашлять от отвращения. Мы быстро выбежали на улицу, думая, что эта станция так провоняла. Но нет. Половина улиц Токио была залита зеленоватой жижей. Она текла по асфальту, стекала с крыш, скапливалась в лужах. От жижи исходил странный туман, поднимающийся клубами вверх. Такой же туман я видел на побережье Берингового пролива, когда некротическое заражение накрыло наши войска. Вдали гремели взрывы, слышались крики и лязг металла. Судя по звукам, сражение разворачивалось у самого дворца Сёгуна, расположившегося в центре города, где возвышались традиционные японские башни с многоярусными крышами. Леша оторвал кусок от рубахи, обмотал вокруг рта и носа. «Может, стоило взять дракончика с собой? С ним бы управились куда быстрее, а то вон сколько этой мрази развелось!» Я покачал головой, глядя на дым, поднимающийся над окраинами города. В столице сосредоточены все силы японской армии, а вот мирняк гибнет просто так, на окраинах страны. Пусть лучше Азраил облетит все острова и пожрет столько душ нежити, сколько сможет. Это подарит крестьянам хоть какой-то шанс на спасение. Ну ладно, тогда справимся сами. Ха, впрочем, как и всегда, — улыбнулся Серый, призывая топор в руку. Мы побежали на звуки боя. Миновали разрушенные кварталы, перепрыгивали через поддергивающиеся трупы, готовые в любую секунду пополнить орду нежити и чем ближе подбирались к дворцу, тем больше в округе становилось мертвецов. Они валялись повсюду, разорванные, обугленные, изрешеченные пулями. Очевидно, тут шли нешуточные бои. И, наконец, мы увидели дворец Сёгуна. Он возвышался посреди площади, окруженной массивными стенами, высотой метров двадцать, по бокам которых расположились башни на башнях стояли пушки а также пулеметчики защитники стен без остановки атаковали всю пребывающую нежить но покойники даже и не думали заканчиваться сотни тысяч полуразложившихся трупов скребли стены руками оставляя кровавые разводы на камне взрывались от заклинаний и снарядов разлетаясь на части а по их останкам вверх карабкались уцелевшие воители смерти у подножья стен Скопилось такое количество разорванных тел, что образовалась гора трупов в пять метров высотой. Еще несколько человек, и через эту гору можно будет запросто перешагнуть через стену. Но пока защитники держались. Хрустнув пальцами, леший набросил на себя покров света и собирался рвануть вперед. «Ну все, я этих уродов сейчас!» Я схватил его за плечо в последний момент. «Стоять!» — окликнул я Лешего. «Сначала безглавим армию неприятеля, убив всех лечей». Сера, осмотрев поле боя, кивнул. «Хороший план. Мертвяков, потерявших координацию, будет легко уничтожить. Я призову зверушек и ударю в спину нежити осаждающей стены, а вы пока разберетесь с лечами». «Годится», — согласился я. «Леха, ты на правый фланг?» «Я возьму левый». Леша ухмыльнулся и достал из ножен кинжалы. «Ну все, я ушел за трофеями», — сказал он, исчезнув в яркой вспышке. Глаза Серого вспыхнули могильным пламенем, и из его тени стали формироваться монстры, убитые им ранее. Я же активировал доминанту Громовержец и рванул в атаку. Все перед глазами смазалось, превратившись в едва различимые силуэты. Но я не планировал кого-то рубить или рвать голыми руками. Моей задачей было уничтожить как можно больше нежити на пути к лечам. На бегу я активировал доминант-ужнец, и вся кровь в радиусе 50 метров превратилась в концентрированную кислоту. Мертвяки, залитые кровищей с ног до головы, моментально стали плавиться, словно свечи их плоть пузырилась и таяла на глазах. Пролетев через площадь, я нырнул в проулок полный мертвяков. Швырнул серп ветра, рассекая всех на своем пути, а когда вылетел на главную улицу, то столкнулся лицом к лицу со стеной из рыцарей смерти. Их было около сотни. Стояли плечом к плечу, образуя непробиваемый строй в виде квадрата. В руках держали не ржавое железо, а добротные артефактные мечи. Клинки светились синим, щиты тоже были артефактными, массивные стальные, покрытые рунами. На поверхности щитов виднелось клеймо. Звезды и полосы символ Американской Конфедерации. Выходят, эти рыцари когда-то были американскими солдатами. Туз крестов привез бойцов с трофейным снаряжением. Ну что ж. Тогда посмотрим, насколько они хороши в бою. Хабаровск. Военный госпиталь. Барбоскин Тимофей Евстафьевич лежал на больничной койке, уставившись в потолок. Обе ноги загипсованы, подвешены на растяжках, торчат вверх под углом. Кустистые брови сдвинуты к переносице. Лицо заросло черной бородой, которую, казалось, никогда и не брил в своей жизни. Массивные скулы, челюсти такие, что ими хоть железо грызи, но лицо осунулось, глаза ввалились, под ними темные круги. Дверь палаты скрипнула, и внутрь вошел Егор Егорыч. Седой мужик лет шестидесяти, мощные мышцы бугрятся даже через военный мундир, несмотря на возраст. Огонек в глазах все еще не погас. В руках он держал корзинку с яблоками, подошел к кровати, поставил корзинку на тумбочку и улыбнулся. «Ну что, богатырь, как самочувствие?» Барбоскин дернулся, попытался приподняться, но загипсованные ноги не дали. Упал обратно на подушку и зарычал. «Егорыч, скажи этим коллекарям, чтобы выпустили меня отсюда к чертовой матери. Я нужен своим людям». «Идет война, а я тут валяюсь, как инвалид!» Егорыч тяжело вздохнул, сел на край кровати, взял яблоко из корзинки, покрутил в руках, посмотрел Барбоскину в глаза и тихо сказал. «Тимофей, нет больше твоих, никто не выжил!» Барбоскин застыл. Челюсти сжались так, что скулы заходили ходуном. Закусил губу до крови и прошипел сквозь зубы. «Тогда я должен отомстить за них! Вытащи меня отсюда, Егорыч! Помоги мне добраться до...» До «Да кого?» — перебил его Егорыч, наклонившись ближе. «Тим, подумай головой, кому ты мстить собрался? Император мертв, а водопьянов, который и смыл твой отряд, теперь служит роду Архаровых». «Хочешь убить Абсолюта, который сражается на передовой против нежити? Не лучшее время для мести, не находишь?» Барбоскин заскрежетал зубами, отвернулся к стене, сжал кулаки так, что костяшки побелели. Он замолчал на пару минут, тяжело дыша. Егорыч сидел и ждал, не торопя его. Давал шанс успокоиться. Наконец Барбоскин выдохнул, расслабил кулаки. Голос стал глухим и усталым. «Мои люди, они доверились мне, а я... я подвел их!» Егорыч покачал головой, положил руку на плечо Барбоскину. «Они шли на войну, а на войне гибнут. Это не твоя вина. Ты сделал все, что мог, остался жив, а это уже победа!» Барбоскин фыркнул, но не возразил. Егорыч поднялся и похлопал его по плечу. «Давай не дури, яблочек лучше пожуй и отдыхай. Как поправишься, выпишут. А то кому ты нужен на передовой в инвалидной коляске? Врагов колесами давить будешь!» Барбоскин скривился, но уголки губ дрогнули, намекнув на улыбку. Егорыч довольно кивнул и направился к двери. Он, взявшись за ручку, обернулся. «Кстати, медсестричка твоя, молоденькая, Настя, кажется, от тебя вообще не отходит. Вот и сейчас стоит за дверью. Глазки влюбленные! Может, стоит обратить внимание на красавицу? В жизни Тимофея Естафьевич есть не только война. Пора бы и о личном подумать». Барбоскин покраснел и отвернулся. «Езжай уже, советчик, блин!» Егорыч засмеялся и вышел из палаты, прикрыв дверь. Барбоскин остался один, уставился в потолок. Он размышлял о том, стоит ли мстить Водопьянову и не породить ли это новый виток страданий и мести. Все же Водопьянов — отец девушки, которую любит его глава рода. Убить Водопьянова — И даже если Михаил Константинович не станет мстить за него, то Венера Игнатовна всяко может затаить злобу, а потом... Действительно, кому мстить? Водопьянов выполнял приказ императора. Император мертв, Архаровы воюют против общего врага. Круг замкнулся. Месть бессмысленна. Да и кому станет легче от этой мести? Мертвецы воскреснут. И вернуться к семьям? Вот уж вряд ли. Дверь тихо скрипнула, и в палату вошла молоденькая медсестра Настя, лет двадцати пяти. Светлые волосы убраны под косынку, голубые глаза, украшенные нежной улыбкой. Она подошла к кровати и робко спросила. «Тимофей Евстафьевич, как вы себя чувствуете? Нужно поменять повязки и проверить гипс». Барбоскин посмотрел на нее и невольно смягчился. «Да нормально, Настенька. Спасибо за заботу». Настя принялась осматривать ноги и проверять растяжки. Работала аккуратно, нежно, стараясь не причинить боль. Барбоскин наблюдал за ней, чувствуя, как напряжение постепенно уходит, а в груди рождается что-то давно позабытое. В голове мелькнула мысль. Егорыч, старый хрен, наболтал всякого, а теперь я лежу, как дурак, любуюсь Настенькой. А она и правда хороша. Настя закончила, выпрямилась и посмотрела на него. Щеки девушки порозовели, глаза блестят. Если что-то понадобится, зовите. Я буду рядом. Барбоскин кивнул, голос стал мягче. Спасибо тебе, Настенька. «Правда! Если бы не ты, тут было бы совсем невыносимо!» Настя смутилась и покраснела еще больше. Она опустила взгляд, теребя край халата. «Да, да что вы! Это моя работа!» «Нет!» — перебил Барбоскин. «Ты делаешь больше, чем требует работа, и я это ценю!» Настя подняла глаза, улыбнулась искренне и тепло. Она кивнула, пошла к двери и замерла, не оборачиваясь. «Выздоравливайте, Тимофей Евстафьевич. Как только встанете на ноги, обещайте, что мы с вами сходим куда-нибудь». Услышав это, Барбоскин смутился и покраснел похлеще, чем покраснела Настенька. Сердце забилось с безумной скоростью, а ладони вспотели. Дрожащим голосом он с трудом выдавил из себя. Д -д «Да, обещаю. С радостью!» Закончить он не успел. Девушка выскочила за дверь и захлопнула ее с такой силой, что Барбоскин вздрогнул и услышал из коридора приглушенное и тихое «Ура!». Улыбка рассвела на лице Барбоскина. «Да такая, что даже скулы свело!» Он посмотрел на корзинку с яблоками, взял одно и откусил. Жевал медленно, задумчиво, пока в голове роились мысли. «Может, Егорыч прав. Стоит отпустить месть и жить дальше, бороться за будущее, а не за прошлое, бороться за Настю». Барбоскин смутился от этих мыслей, усмехнулся и покачал головой. А, совсем ты размяг, Тимофей Евстафьевич!» Подумав немного, он добавил, «А может, наконец-то повзрослел и решил создавать, а не разрушать?» Впервые за долгое время он чувствовал что-то, кроме боли и ярости, и это было прекрасно.